И в больную усталую грудь Веет влагой ночной. Я дрожу. Я тебя не встревожу ничуть. Я тебе ничего не скажу.